16 мая. В продолжении двух дней мои дела ужасно подвинулись, княжна меня решительно ненавидит, мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лесные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с ней. Мы встречаемся каждый день у колодца на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя. Теперь у меня каждый день полон дом. Обедают, ужинают, играют, и, увы... Мое шампанское торжествует над силою магнитических ее глазок. Вчера я ее встретил в магазине Челахова. Она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться. Этот ковер так украсил бы ее кабинет. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его. За это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. «Княжна хочет проповедовать против меня ополчения. Я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мной очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают. Грушницкий принял таинственный вид, ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает. Нога его вдруг выздоровела, он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне, Она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкой. — Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера. — Решительно. Помилуй, самый приятный дом на водах. Все здешнее лучшее общество, мой друг. Мне и не здешнее ужасно надоело. — А ты у них бываешь? — Нет еще, я говорил раза два с княжной, не более знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится. Другое дело, если бы я носил эполеты. Помилуй. Да это к ты гораздо интереснее. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. Да, солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни. Тебя делает героем и страдальцем. Грушницкий самодовольно улыбнулся. «Ну, «Какой вздор!» — сказал он. «Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уже влюблена». Он покраснел до ушей и надулся. «О, самолюбие! Ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар! У тебя все шутки!» — сказал он, показывая, будто сердится. Во-первых, она меня еще так мало знает. Женщины любят только тех, которых не знают. Да я вовсе не имею претензий ей нравиться. Я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если бы я имел какие-нибудь надежды. Вот вы, например, другое дело. Вы победители петербургские... Только посмотрите так, женщины тают. Знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила? Как? Она тебе уже говорила обо мне? Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно. Третье слово ее было. Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? Он был с вами тогда. Она покраснела и не хотела называть дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня», — отвечал я ей. «Он вечно будет мне памятен». «Мой друг Печорин, я тебя не поздравляю, ты у нее на дурном замечании». «А право, жаль, потому что Мэри очень мила».